Что решено с созданием промежуточного патрона? Будем сразу создавать, как у потомков, мелкокалиберный? Нет, остановимся на трехлининном калибре, но не подобном патрону образца 43 третьего года потомков. Патрон будем делать карандашного типа и чуть более мощный. Под него и будем перерабатывать оружие из будущего, включая и создание карабина по типу СКС Симонова потомков им уже поручено проработать подобное оружие, исходя из создания американцами своих новых винтовок М-1. «А самозарядная винтовка и пулемет?» — усмехнувшись, напомнил Сталин. «Винтовку мы попробуем скопировать применительно к нашим возможностям, заменив ей СВТ», — ответил Берия. «А вот с пулеметом возникла проблема. Металлические ленты мы используем только в авиации». И наладить ну, их немедленный массовый выпуск для сухопутных войск мы не в состоянии. По крайней мере, не ранее, чем через год. К этому моменту, я думаю, пулемет мы тоже скопируем. Им тоже займется калашников». «Секретность соблюдена?» «Так точно. Рассмотревшие оружие конструкторы уверены, что это финские разработки. Но есть еще один момент». «Какой?» Сталин внимательно посленно Берии тот напомнил. В Севастополе сейчас находится бронетранспортер того же типа, что и был показан генерал-лейтенант Романов, вооруженный крупнокалиберным пулеметом системы Владимирова по классификации потомков. Я направил вызванного из санатория Романова в Севастополь. Думаю, Зимин разрешит ему подробно осмотреть бронетранспортер. А потом генерал-лейтенант передаст необходимую информацию товарищу Владимирову. Этот пулемет для нас крайне необходим. Но сослаться на то, что это, допустим, американское или финское оружие у нас не получится. Патрон чисто наш. Но сошлемся на конструкцию под немецкий 15 миллиметровый патрон, который в единичном экземпляре якобы захватили при его выходе из окружения и применение которого генералу очень понравилось. Он и предложит Владимирову создать такой и якобы по памяти составит эскиз. «Да, противотанковый пулемет нам сейчас очень необходим. Так и сделайте», — согласился Иосиф Виссарионович, а потом снова напомнил, что с автоматическими гранатометами, про которые поступало столько докладов. «Автоматический противопехотный гранатомет решено создать несколько иным, под боеприпасы Таупина и со сдвижным стволом для казенного заряжения гранаты». «Почему?» — Сталин был весь вниманием. Боеприпас, используемый потомками, слишком сложен в производстве от телеберия. К тому же он может быть только осколочным. Мы же, по полученной от потомков информации, попытаемся разработать универсальное оружие под весь возможный комплекс боеприпасов. Это какой еще такой комплекс боеприпасов? Осколочные, фугасные, дымовые, зажигательные, сигнальные гранаты. Чтобы запускать сигнальные ракеты, «Картечные для боя в пространстве, возможно, доведем и кумулятивные», ответил нарком, и Сталин согласился. «Хорошо. А что с самим Таубиным?» Он освобожден, но судимость с него не снята, его группа собрана снова, им и будет поручено создание такого гранатомета, как и ручного противопехотного гранатомета с револьверным магазином, ну и пусть доводит свой автоматический гранатомет с использованием информации от потомков». Сошлёмся на информацию, якобы полученную из Италии. Что с противотанковым гранатомётом? Это оружие тоже оценено по достоинству. Первый вариант уже используется на фронте. Но опять дело упирается в боеприпасы к нему. Если преодолеем проблемы для наших выстрелов, ты думаешь что быстро скопируем и выстрелим для этого гранатомёта. С самим гранатомётом проблем не будет. Его можно производить в любой мастерской. Те, кто изучал оружие, не заподозрили, откуда оно. Сталин продолжал буквально буравить Лаврентия Павловича взглядом. Нет, вся маркировка с оружия убрана, воронение удалено. Внешнее оружие проведено к виду, что это опытные образцы вооружения, разрабатываемые нашими противниками или союзниками и добытые нашей разведкой. По результатам боевого применения войскам нравится этот вид вооружения. Особенно его фугасные и противопехотные выстрелы. Нашло широкое применение залповая стрельба из этих гранатометов по целям. Хотя, конечно, до выстрелов по Тонковым далеко. Но мы, в отличие от них, не ограничены Женевской конвенцией по весу взрывчатых веществ в строчном оружии. А вот кумулятивные боеприпасы вызывают нарекания. Да и меткость при стрельбе по движущимся объектам, особенно на дистанциях более полусотни метров, пока не удовлетворительна. Но, тем не менее, это в некоторой степени дало возможность увеличить потери вермахта и не оставлять советского бойца безоружным один на один с танками противника. «Хорошо. Держи меня в курсе событий, но поспеши. Времени у нас мало», — Сталин указал рукой с зажатой в ней трубкой на кресло для посетителей. «Присаживайся». Лаврентий Павлович облегченно выдохнул, хотя и всячески скрывал это поняв, что в данный момент он заслужил прощение от Сталина и сел в кресло перед столом хозяина. «Я тебя хотел видеть совсем по-другому делу», Сталин снова в упор посмотрел на Аврентия Павловича. «У меня только что был Молотов, на него вышел посол Болгарии. Кто-то из окружения Рыбин тропа начал прощупать почву на предмет переговоров о заключении мира и отводе немецких войск, За линию государственной границы СССР 1939 года. Что скажешь? Я не думаю, что это реально, товарищ Сталин. Пенснеп Берри блеснули от еврейского движения. Мира с ними не получится. Гитлер просто этого не допустит. Им же остался один рывок. Операция тайфон Это мы знаем, чем закончится наступление на Москву и какая осень и зима нас ожидает. А они себя считают победителями. Даже если это было бы реальное предложение от высшего руководства Германии, что получаем мы, а что они? Они проведут мобилизацию экономики, подготовят второй комплект танков, выпустят необходимое количество гусеничных транспортеров, создадут запасы снарядов и зимнего снаряжения, мобилизуют и подготовят 9 миллионов солдат и начнут все по-новой. Нет, это провокация чтобы поссорить нас с союзниками, от которых возможны поставки техники, боеприпасов и стратегического сырья. Или это может быть частная инициатива того же Канариса, через своих людей в окружении Риббентропа, который старается набрать себе баллы, но и это тоже не подходящий вариант. Ты уверен, Лаврентий? Сталин снова сделал затяжку и выпустил облако дыма. Да, товарищ Сталин. Берия был непреклонен. Гитлер не допустит, а чтоб Штауфенберг или кто-то иной понес вовчилоговый портфель со взрывчаткой, нужно разгромить немцев в Сталинграде, на Курской дуге раскатать, как любят говорить потомки, Берлин постоянными бомбардировками. Только тогда у них там начнут сомневаться и думать головой, а не слушать завывания Геббельса. Сталин встал и медленно прошелся по кабинету. Потом пойнулся к Лаврентию Павловичу. Вот и Молотов точно так же считает. Правда, упор делает на то, что этот сговор с Гитлером нам никогда не простят. Хорошо, Лаврентий, так и сделаем. Пусть Молотов начнет изображать интерес. Назовем это консультациями. Но на мир с ними мы не пойдем. Разграмим их под Москвой сначала. Сталин поднялся и подошел к висевшей на стене карте пробежался взглядом по линии фронта, где были отмечены неудачи финнов перерезать дорогу на Мурманск и занять Петрозаводск. Ленинград узкой полоской соединялся в районе Шлиссельбурга с Большой землей, где между него и Волховом был специально создан целый укрепрайон с дотами из брони недостроенных линкоров и крейсеров, вооруженный снятой с кораблей артиллерии. Комплекс оборонительных соединений не позволил немцам выйти к южному берегу Ладоги, прикрыв железнодорожную ветку между станциями МГА и Кириши и не давая противнику прорваться к Тихвину. Дальше взгляд соскользнул на запад к обороняющему усиленному 10-му стрелковому корпусу островам Муанзонского архипелага и полуострову Ханко, переброшенному туда вместе с бригадой ПВО при эвакуации Таллина. Именно оттуда несколько ночей подряд поднимались несколько десятков тяжелых бомбардировщиков, и безжалостно бомбили Берлин, а сами острова превратились в базу оперирующих в Балтийском море подводных лодок, поддерживаемых авиацией и легкими силами флота. Взгляд Сталина вернулся к Волхову у обороняющегося Новгорода, который смогли удержать, и соскользнул вниз, остановился напротив Москвы. Тут было тяжелое положение, но вовремя отведенные войска теперь оборонялись на линии Ржев вязьма брянск орел льгов не позволяя немцам прорваться к москве и туле хотя прорыв второй немецкой танковой группы к Орлу и ставил под угрозу целостность фронта на этом направлении но ну там уже действовала оперативная группа рокосовского созданная на основе танкового корпуса катукова доклады о выбитых немецких танках радовали особенно об успехах первой гвардейской танковой бригады Дальше была Украина, где остановлена на линии Сумы Полтава-Днепропетрокс-Запорожье-Мелитополь немецкие войска завязли в обороне Юго-Западного Южного фронтов не пускающих немцев к Донбассу. Войска на юге готовились нанести несколько локальных наступательных ударов, чтобы сковать и оттянуть на себя резервы и не позволить их перевозить к Москве, особенно первую танковую группу. Юго-Западный фронт готовился нанести сходящиеся удары по 17-й армии и первой танковой группе немцев из района Полтавы и Днепропетровска в направлении Кременчуга. А южный фронт готовился нанести удар по третьей румынской армии в направлении Наперекоп с целью отрезать занимающую Крым 11-ю армию немцев. Ибо уже не было сомнений, что существующими силами и Шуньскую позицию не удержать. Но еще оставалась надеждой не оставить Одессу, удерживая под городом целую четвертую румынскую армию, до этого вечера была надежда. Если верить потомкам, да и данным разведки тоже, тот Турция и Япония, несмотря на все свои приготовления, в войну не вступят. Да и японцы усиленно готовятся к удару под Перл-Харбору. Сталин внимательно посмотрел на юг Сахалина и Курийские острова и произнес... Надеюсь, что японцы поняли, что им хотел сказать работник посольства Болгарии, когда доказывал, что мало уничтожили линкоры в базе, как это сделали англичане в Таранто. А надо либо еще разрушить инфраструктуру поверженной базы, либо занять ее иначе отремонтированные корабли, быстро вернуться в строй. Оторвавшись от карты, Сталин внимательно посмотрел на Берию. Лаврентий! «Мы читаем японские радиограммы?» «Да», — ответил Берия. «Тогда за несколько часов до нападения предупреди посла североамериканских Соединенных Штатов от моего имени, что мы имеем информацию о подготовке к нападению на Перл-Харбор». А потом Старин указал рукой на лежащий на столе протоколы допроса. «Проследи, чтобы никто из тех, кто будет контактировать с немцами, «Совершенно ничего не знал ни про Оракул, ни про Пасидон. И больше, чтобы с потомками таких эксцессов не было. Это забери. Но все материалы расследования камни на стол сразу по получению. Или есть еще вопросы?» «Есть, товарищ Сталин», — Берия посмотрела в лицо Сталина. «Мы будем переносить столицу в Куйбышев?» «Нет». «Правительство и посольство всех стран останутся в Москве», — непреклонно сказал хозяин кабинета. «Хорошо, товарищ Сталин, но в этом случае необходимо провести подготовку к параду на Красной площади». «Да, Лавренть, ты прав», — согласился Иосиф Виссарионович. «Начнем подготовку, и пусть сошьют стандарты фронтов». «Сформируем из возвращающихся из госпиталей бойцов и командиров сводные батальоны, и пусть они пройдут под штандартами своих фронтов и флотов, перед теми, кто направится на фронт только в первый раз!» Сталин на минуту задумался, потом, повернувшись к Берии, произнес. «Лаврентий, у нас есть трофейные флаги и штандарты!» — Да, есть их, все собирают у меня в наркомате. — Тогда сделаем так. Сталин двинул ладонью с зажатой в ней трубкой. — Пусть их сначала пронесут по площади в самом начале и покидают перед Мавзолеем, как это было в истории потомков. Беря улыбнулся, представив, что будет твориться в Ставке у Гитлера, когда там узнают об этом. Он, как и Сталин, смотрел на ноутбуке у Панкова запись Парада Победы. Незабываемое зрелище. И еще, лавренть пусть готовят в парке имени Горького вистаку трофейного оружия. Сталин смотрел прямо в глаза Берии. Откроем ее как раз в день 24-летия Великой Октябрьской революции. И не забудь туда пригласить послова, кредитованный к Москве. И есть, товарищ Сталин. — согласился Валентий Павлович. — Сделаем. — Вопросы? — Нет. — Чуть заметно покачал головой грозный арком. — Все понятно. — Тогда ступай. Сталин сел в кресло и стал раскулить трубку, погрузившись в свои мысли, не замечая, как Берия, развернувшись, поспешил выйти из кабинета.